Философ долго не мог заснуть, но усталость одолела, и он проспал до обеда. Когда он проснулся, всё ночное событие казалось ему происходившим во сне. Ему дали для подкрепления сил кварту горелки. За обедом он скоро развязался, присовокупил кое-к чему замечания и съел почти один довольно старого поросёнка.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 У нее были сорочка и плахта. Но чем более время близилось к вечеру, тем задумчивее становился философ. За час до ужина почти вся дворня собиралась играть в кашу или в крагли, род где вместо шаров употребляются длинные палки, и выигравший имел право проезжаться на другом верхом.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 распростиравшуюся по небу.